Центральный офис Тиградком, Москва, 2 Брестская улица, 9 июня, четверг, 12.19. Знаете, начала Ирина, и на мгновение запнулась, едва не произнеся вслух слово «друзья». Понимание того, что она находится среди равных, сыграла своего и журавля злую шутку. Ирина забылась и теперь торопливо подбирала подходящее определение. «Знаете...» коллеги, сам факт нашего совещания производит на меня гнетущее впечатление». «Почему?» Легко осведомился Сантьяго, располагаясь в кресле. «Мебель в занятой магами переговорной комнате оказалась на удивление неудобной, словно специально сконструированной для ускорения совещаний». «Потому что мы сборище неудачников». — угрюмо бросил Гуго де Лаэрт. — Третий день не в состоянии поймать вшивого чела. Гордый рыцарь чувствовал себя униженным. — Отлично подготовившегося чела, — поправил рыжего комиссар. — Неважно. — Важно. важно. — Мы располагаем грандиозными ресурсами, — поддержала чудо Ирина. — Обьемся, как рыба, об лед. И с каждой секундой, с каждым часом становимся все более и более смешными. «Мы переживаем самый настоящий позор!» «Не уверен, что жители тайного города смеются над нами», серьезно произнес Сантьяго. «Сейчас их одолевают совсем другие чувства. Страх». И Гуга, и Ирина прекрасно понимали, что именно его имел в виду комиссар, но уточнять не стали, и так все понятно. Если целью неуловимого мстителя было посеять в тайном городе панику, то он этого почти добился. «Дружинники и маги отправляют семьи подальше от Москвы», — глухо произнесла воевода. «У нас творится то же самое», — не стал скрывать Делаэрт. «И я никого не осуждаю», — помолчал и добавил. «Мне стыдно». «У нас не сборище анонимных неудачников, а серьезный кризис на руках», — поморщился Сантьяго. Так что заканчивайте рассказывать печальные истории и сосредотачивайтесь на проблемах. Мы должны сделать все, чтобы рассеять страх. То есть поймать мстителя. Пока не получается. Но это не повод отступать. «Не дождешься», — буркнул Гуга. «Уже лучше», — одобрил комиссар. «У тебя есть предложение?» — поинтересовалась у комиссара Ирина. И язвительно добавила. «Планируешь записать наше общее обращение?» Гуга недоверчиво хмыкнул, но шутку поддержал. «Мы поэтому собрались именно здесь?» Ведущие боевые маги Великих Домов могли провести совещание на любой нейтральной территории, и предложенный сантьяго Тигратком был не лучше и не хуже других возможных мест, но при этом дал повод для невеселого зубоскальства. «Рано или поздно...» «Мы обязательно запишем здесь наше общее обращение», — спокойно ответил комиссар. «А пока, если никто не против, я предложил бы перейти к делам». «Вчерашнее убийство фей совершил мститель», — мрачно сообщила Ирина. «Сто процентов». «Как это случилось?» Он устроил им крематорий в лифте, кольцо Саламандры третьего уровня. «И никаких сопутствующих заклинаний», — заметил Сантьяго. «Не так ли?» «Так», — согласно кивнула воевода. «Я что-то пропустил?» — осведомился Гуга. «Что еще за сопутствующие заклинания?» Нав поднял указательный палец. «Пожалуйста, чуть позже». И вновь посмотрел на воеводу. «Что-то еще?» «Нет». «У меня тоже отсутствуют ободряющие новости», — признался Сантьяго. Я тщательно проверил и перепроверил личные и рабочие дела Харуги. И даю слово, что не нашел ничего подозрительного. Присоединяюсь, тут же взял слово Гуга: Мы проверили Алекса вдоль и поперек, отыскали двух любовниц и внебрачного ребенка от Человской девицы. Ирина поморщилась, но смолчала. Однако я гарантирую, что они не имеют отношения к убийству Алекса. «А жена Декантера?» — быстро спросила воевода. «Вдруг она узнала о бурной личной жизни супруга и отомстила?» «Лоррейн ничего не знала», — уверенно ответил Делаэрт. «Алекс принимал настолько серьезные меры предосторожности, что даже мы едва отыскали его подружек». «Но все-таки отыскали», — протянула Ирина. «Вы, рыжие, вечно недооцениваете женщин». «Лучше уж мы их, чем они нас», — проворчал Гуга. «Что ты имеешь в виду?» Воевода отлично поняла намек рыцаря и завелась с полоборота. «Нагадайся». До скандала оставалось не более одной фразы, и нам пришлось тушить зарождающийся пожар. «Я рад, что наша встреча проходит в духе искренности и взаимного доверия», с уронией произнес Сантьяго, разглядывая собеседников. «Но предлагаю вернуться к делам. Ирина, что скажете вы?» «О чем?» — грубовато поинтересовалась воевода. Она готовилась резко ответить рыцарю и не успела сменить тон. «О ходе вашего расследования...» «Я не говорила с королевой». «Ты хотела подключить Всеславу?» — удивился Гуга. «Зачем?» Ирина поджала губы. В прошлом обер-воеводы мира обнаружились подозрительные обстоятельства. — деликатно пояснил Сантьяго. — Я просил Ирину их изучить. Но потребовалась санкция королевы. Что «Не важно — Что-то грязное? — Неважно! — отрезала воевода. — Сантьяго думает иначе. Делаэрт покосился на комиссара. — Объясните. Предполагается, что Званимир был причастен к смерти своей первой жены. Ирина поняла, что дальнейшее молчание выглядит смешно и не позволила комиссару ответить на вопрос. «Предполагается, или он действительно ее убил?» уточнил Гуга. «Спроси у мира. «Ирина», — укоризненно произнес Нав. «Мне неприятно об этом рассказывать, поэтому тон я буду выбирать сама», — отрезала воевода. И вновь повернулась к чуду. «Доказательств нет, проверка поцелуем русалки ничего не дала. Но Сантьяго уверен». «Потому что это его единственная зацепка», — усмехнулся рыцарь. «Совершенно верно, потому что это наша единственная зацепка», — поправил Делаэрда комиссар. «Я считаю, что Звонимир — не случайная жертва». «Тупиковая версия», — буркнула Ирина. «Почему?» — не понял Делаэрд. «Потому что родители первой жены обервоеводы давно умерли, а ее сестру зовут Алиция фон Цюллер-Биллер. — Дайкини? — прищурился Гуга. — Да, — Ирина усмехнулась. — Сантьего хотел, чтобы я попросила у королевы разрешения на допрос Алиции. А я не стала. — И правильно сделала. Чуть жестко посмотрел на комиссара. — Орден не позволит трогать Дайкини без веских на то оснований. — Четыре преступления, Гуга. Пять трупов. Напомнил Нав. «На мой взгляд, оснований более чем достаточно». «Ты можешь поговорить с Алицией, если она того захочет, но и только». «А вы?» «Я?» Деоэрт задумался, после чего медленно произнес: «Я понимаю наши обстоятельства, комиссар, и говорил, что сильно расстроен. Однако нарушать обязательства не стану и к Францу не пойду». «Мы не трогаем Дайкини». «Особое положение этой семьи не освобождает Алицию от подозрений». «Нужны доказательство. «Если Алиция действительно виновата, то лишняя встреча ее насторожит», — заметила Ирина. «Не следует выкладывать карты раньше времени». Гуга и воевода прекрасно понимали, что Сантьяго добивается жесткого допроса, в ходе которого станет на сто понятно». «Виновата ли Дайкини или нет?» «Но поскольку давить на Алицию нельзя, встреча лишь навредит». «Ирина, вы предоставите мне информацию о баронессе?» «Всю, какую смогу собрать», — пообещала воевода. «Будет очень мило. Но на большее не рассчитывай». «Договорились». Алиция появилась в городе после первых убийств. «Так что ее алиби безупречно. — добавил Гуга. — Мы точно знаем, что преступление совершает чел, напомнил Сантьяго. — Поэтому алиби Алиции последнее, что меня интересует. — В отличие от ее внезапного возвращения. Насколько я помню, у баронессы весьма натянутые отношения с людами. Алиция выбрала свой путь. Мы его не одобрили. — Пожала плечами Ирина. — Вопрос закрыт. Пусть так я попробую проверить Алицию через ее окружение, неохотно протянул Гуга. Подозрительные встречи и все такое, о результатах сообщу. Кстати, оживился Сантьяго, именно об этом я и хотел поговорить. Об окружении Алиции? О результатах. Их еще нет. Пожал плечами сбитый стол к учуд. Но как? «Вы собираетесь нам о них поведать?» «Позвоню». «Не в этом дело, Гуга», — серьезно произнес Нав. «Мы столкнулись с серьезным кризисом, который затрагивает интересы всех великих домов и доколик пугает жителей тайного города. Мы стараемся, но действуем разобщенно, что сильно вредит расследованию. Даже эта наша встреча изрядно запоздала». «Убийца опережает нас на несколько шагов, а потому необходимо создать единый оперативный центр». «Конечно», — фыркнула воевода. «Объединенный оперативный штаб, и ты его начальник. Как я сама не додумалась!» «Нет, не я», — усмехнулся Сантьяго. «Я могу вообще не входить в штаб. Но я хочу, чтобы он существовал». «В каком виде?» «Неважно». Нав, судя по всему, стал слегка злиться. Форма неинтересна. Мне нужно, чтобы вся информация стекалась в единый центр. Мне тоже, — подал голос Гуга. Я думал об этом и хотел предложить нечто подобное. Вот как, — растерялась Ирина. Поддержка Далаэрты оказалась для нее полной неожиданностью. Другими словами, Орден считает предложение комиссара Темного двора своевременным и правильным. — Ну, хорошо. Допустим, воевода покусала губы. Где он будет находиться? — Здесь. Сантьяго побарабанил пальцами по столешнице. — Здесь? — Не в этой комнате, разумеется, а в офисе Тигротком. — Нам нужна полная и всеохватывающая связь, а посему самое разумное — задействовать мощности ОТС. Я говорил с Егором Бесяевым, он способен обеспечить бесперебойную связь с любым количеством оперативных групп. «Вы ведь не передадите в штаб свои коды?» «Нет. И Орден тоже». «Спасибо, что не позволил ответить», — хмыкнул Гуга. «Пожалуйста», — улыбнулся комиссар. «Здесь, Тигротком, вложив совсем немного средств, мы получим прекрасную площадку для работы». Резервные отряды будут находиться в штаб-квартирах Великих Домов. Но вся информация будет стекаться сюда, и приказы будут поступать отсюда. «От кого?» — уточнила Ирина. «От кого-то из нас». Комиссар оглядел собеседников. «Предлагаю установить смены по 8 часов, в течение которых каждый из нас будет находиться здесь и руководить действительно общим расследованием». «Звучит разумно», — протянула воевода. «Договорились», — кивнул Гуга. «Я пришлю оперативников». «Технические вопросы пусть решают помощники», — махнул рукой Сантьяго. «А поскольку штаб, можно сказать, организован, я выношу следующее предложение. Первое. Необходимо ввести в тайном городе полный запрет на использование боевых заклинаний». «Согласен». Быстро ответил Делаэрт. «Операторы будут следить за любыми проявлениями магической активности, и мы сможем реагировать на все боевые арканы. Все правильно». «Зеленый дом. Не против», — помолчав, произнесла Ирина. «Вот и хорошо», — улыбнулся Сантьяго. «Второе. Я предлагаю ввести полный запрет на любое упоминание Мстителя». «Что? Ты шутишь?» «Для чего?» «Мы знаем, что Мстителю нравится читать о себе. Так пусть познает безвестность». «Невозможно», — вздохнул Делаэрт. «При правильном подходе возможно все», — жестко произнес Нав. «Мы вычеркнем его из всех новостей. Закроем все архивы, в которых он упоминается». Не пустим в эфир посвященные ему программы. Заблокируем все форумы, на которых идет обсуждение его поступков. И не позволим открывать новые дискуссии. Все это реально. Сантьяго чуть повысил голос. Я хочу, чтобы Мститель полностью выпал из информационного поля тайного города. Мы его озлобим, вздохнула Ирина и он начнет совершать ошибки. И будут новые жертвы. Они обязательно будут. Нав прищурился. Что вас смущает? Я предполагаю, что Мститель придерживается определенного плана, ответила воевода. Его цель — террор, но он не хочет попасться, а потому ведет себя осторожно, убивает обдуманно, «Если же Мститель разозлится, жертв может оказаться гораздо больше, чем в его первоначальном замысле», закончил комиссар. «Да, Гуга». «Звучит разумно», развел руками Чуд. «Я не хочу гробить больше жителей тайного города, чем... чем мы не успеем». «Я вас понял», кивнул Сантьяго. «Я был готов к такой реакции». А потому позвольте мне привести свой довод. Существует принципиальная разница между живым и мертвым. Но кровь уже пролилась, и я не вижу принципиальной разницы между пятью жертвами и десятком. Мы должны сделать все, чтобы поймать убийцу. Нам нужны зацепки, и мы их получим. Как только мститель... Начнет злиться. Ты готов на такой риск? Удивилась Ирина. Это не риск, спокойно ответил Сантьяго. Это единственный удар, на который мы в данный момент способны. Единственный наш способ атаковать мстители.